Глава 15. Я нашел Айви и Джейси снаружи, сидящими на ступеньках. Она гладила его по спине. А он сидел, свесив руки перед собой, держа в одной из них пистолет и уставившись на жука, ползущего по земле. Айви бросила на меня взгляд и покачала головой. Не лучшее время для разговоров. Я пересек ухоженную лужайку в сопровождении Одри и Тобиса. Миссис Махерос закончила обрезку дерева и теперь осматривала помидоры, снимая жучков и выдергивая сорняки. Она не подняла голову, когда я приблизился. Стивен Лиц. У нее был отчетливый греческий акцент. Я так понимаю, вы знаменитость. Только среди тех, кто любит сплетни. Я присел рядом с грядкой. Красивые помидоры хорошо растут. Вырастила их в доме. — сказала она, приподнимая один пухлый зеленый плод. — Помидоры лучше растут, когда поздние заморозки позади, но мне все время хочется получить урожай пораньше. Я ждал подсказки от Ави, но она все еще была с Джейси на ступеньках. — Идиот! — выругал я себя. — Итак, э, э, любите садоводство? Миссис Махерас подняла голову, и наши взгляды встретились. Я ценю людей, которые принимают решения и действуют в соответствии с ними, мистер Лиц, Но не те, кто пытается завести светскую беседу на тему, которая их явно не интересует. «Несколько частей меня очень заинтересованы в садоводстве», — возразил я. «Но их сейчас тут нет». Мать Панаса смотрела на меня и ждала. Я вздохнул. «Миссис Махерос, что вы знаете об исследованиях вашего сына?» «Почти ничего» сказала она, он занимался чем-то отвратительным. Я нахмурился. Она думает, это отвратило его от церкви, объяснил Дион позади меня, пиная ком грязи. Наука, вопросы, вот это все. Не дай бог, кто-нибудь потратит время на то, чтобы думать. Дион не говори глупостей, одернула его мать. Он скрестил руки на груди и ответил ей дерзким взглядом. Вы работаете на людей, которые наняли моего сына. — проговорила миссис Махерас, посмотрев на меня. «Мне просто надо отыскать его тело», — возразил я. «Прежде чем случится что-то опасное, что вы можете рассказать о вашем духовнике?» «Об отце Франгосе?» — переспросила она. «С чего вдруг вы им заинтересовались?» «Он был последним, кто видел труп», — объяснил я. «Он посетил Коронера вечером перед исчезновением тела вашего сына». «Что за чушь?» — сказала миссис Махерос Он ничего подобного не делал. Он был здесь. Я попросила его прийти, чтобы благословить дом. Тоби и Одри переглянулись. Итак, у нас был свидетель, подтверждающий, что отец Франгас не ходил смотреть на тело. Значит, замешан самозванец. Но какой нам толк от этого открытия? — Панас вам что-нибудь дал перед тем, как погибнуть? — Нет. — Возможно, какую-нибудь безделицу настаивал я. Уверены. Ничего на ум не приходит. Она опять повернулась к помидорам. «Нет. Последние месяцы он проводил много времени с каким-нибудь определенным человеком. Только с людьми из той омерзительной лаборатории». Я присел рядом с нею и тихо проговорил. «Миссис Махерас, из-за исследований, которые вел ваш сын, на карту поставлены жизни людей. Очень много жизней». Если вы что-то скрываете, это вполне может вызвать катастрофу национального масштаба. Вам не надо отдавать мне то, что вы от него получили. Полиция, а лучше ФБР, вполне сойдет. Только не играйте с этим, пожалуйста». Она посмотрела на меня, поджав губы. Затем выражение её лица ожесточилось. «У меня для вас ничего нет». Я вздохнул и встал. «Спасибо». Я двинулся прочь от неё к ступенькам, где Джейси слегка оживился благодаря заботе Айви. «Но — Но! спросил он меня. Нема, как рыба, ответил я. Если он и дал ей ключ, она не скажет. Приходить сюда было ошибкой, подытожил Джейси. Мы отвлеклись от того, что нам нужно сделать. Я взглянул на мать Паноса, которая продолжала смотреть на меня, держа в руке лопатку. Признай, Ощий! продолжил Джейси. «Если мы в ближайшее время что-нибудь не предпримем, миру угрожает эпидемия рака». Он замялся. «Смёт! Как же глупо это звучит «Э, что еще за смёт?» — спросил я. «Ругательство из будущего». «А почему оно звучит как-то... Как еще могут звучать ругательства из будущего?» Джейси закатил глаза. Конечно, они не похожи на наши, поэтому их можно произносить в присутствии всяких ханжей. Он указал большим пальцем на Айви, которая все еще сидела рядом. Погоди-ка, сказала Айви, я думала, ты из другого измерения, а не из будущего. Че ж, я всегда был из будущего. И когда оно наступит? Через два дня, ответил Джейси. Слушай, тощий, не заставляй меня повторяться, а? Ты знаешь, каков наш следующий шаг. Я вздохнул и кивнул. «Да, пришло время проникнуть в «Эксалтек».